Энтони был поражен, что за народ, если даже вот такие грязные солдаты читают стихи и любят поэзию. Наконец заснул и солдат, и то не остался один бодрствовать в большом вагоне с сильно запотевшими окнами и спертым воздухом среди прикорнувших кои как и храпящих на все лады закутанных фигур. Потом заснул и он. Он проснулся внезапно и увидел, что вагон залит холодным, сверкающим от снега светом. Тони протер запотевшее окно и увидел громадные хребты Альп, чудесные, призрачно разорванные на алым небе. Он осторожно открыл окно и струя живительного холодного воздуха наполнила его легкие, а горы окрашены зореей. казалось обещали неприходящую красоту. Он сразу позабыл все мучения и скучу последних месяцев. Ему казалось, что он вступает в новую жизнь. Ради таких минут, ради такого зрелища действительно стоило жить. Чья-то рука дотронулась до его плеча, чей-то голос сказал холодно, и высокий человек, одетый в длинный черный плащ и черную шляпу, Вежливо, но решительно закрыл окно. Ряд туннелей и поворот железнодорожной линии скрыли все это великолепие. Поезд вошел в густой туман большой ломбардской равнины. Открылся пустынный пейзаж, искривленные карликовые деревья, обвитые голыми виноградными лозами, и глубокий снег. В Турине Тони позавтракал и купил немного еды про запас. Вокзал был грязный и холодный, всюду тающий снег, сырость и слякоть. По всей равнине, пока они ехали на юг, приближаясь к Генуи, еще лежал снег. Энтони снова задремал, обескураженный, унылым зрелищем снега и тумана, сквозь который багровее слабо проглядывало почти лондонское солнце. Он проснулся от жары. Все кругом было залито таким ярким солнечным светом, что он зажмурился. Никаких следов снега или тумана, небо цвета чудесного синего кобальта и такое ясное, какого он никогда не видывал. Поезд быстро мчался под гору, мимо высоких холмов, покрытых виноградниками, в которых еще мелькали последние золотые листья. А на одном из переезда в железные дороги Тони увидел двухколки, запряженные большими серыми валами. Поезд прогрохотал по предместью, меркнула сверкающая полоса голубого моря, белые освещенные солнцем фасады домов с зелеными ставнями, а когда поезд, замедляя ход, стал подходить к станции, возбужденные голоса закричали: "Геноя, Геноя!" И крестьяне суетясь Стали собирать свои узлы и своих детей. После бесконечной стоянки с опозданием почти на час поезд медленно запыхтел по лагурийской ривьере. Энтони сидел в вагоне один и, несмотря на частые туннели с отвратительным вонючим дымом, держал окно открытым. Сейчас в него врывался теплый душистый воздух. То не смотрел на огромные синие волны, которые рассыпались пышной белой пеной с грохотом разбиваясь о скалы. Он забыл всю свою усталость, любуясь розами на белых залитых солнцем станциях, золотистыми апельсинами среди темной блестящей зелени и пушистыми желтыми шариками мимозы. Только бы поменьше этих дымных туннелей! Поезд мчался мимо коричневых и белых деревень с башенками и колокольнями, мимо маленьких бухт, укрывшихся среди пальм и алоэ. В одной из них голые мальчишки, плескавшиеся в полосе прибоя, помахали им вслед. Когда поезд подошел к Пизе, уже наступила ночь, и Энта не чувствовал себя очень усталым. Ждать предстояло полтора часа. Он потащил свой чемодан в буфет, претенциозный и дорогой, и поел там макарон, запивая их терпким кьянти с легким запахом перца. Это показалось вкусным после затхлой воды и черствых булок с кусочками жесткой солями. Несмотря на усталость и вечернюю прохладу, он был доволен, что находится в Пизе, и твердо решил в ту же ночь попасть во Флоренцию. Еще два часа утомительной езды, стук колес сквозь тяжелейшую дремоту, и наконец, шатаясь от усталости, стоит он на открытой площади с башней Санта-Мария-Новелла, резко выделяющейся на звездном небе. Он вошел в первый попавшийся отель, бросился на кровать в отведенном ему номере и моментально заснул мертвым сном. Последнее, что мелькнуло в его сознании, была гордая мысль: он проехал из Англии до самой Флоренции в третьем классе зимой, что все считали совершенно невозможным. Весь следующий день Энтони бродил по Флоренции в счастливом полусне, не чувствуя никакой усталости. Было двадцать первое декабря, а он обещал Робину завтракать с ним в Риме двадцать второго. Воздух был холодный, и на темно-синем небе четко изогнутые линии темных каменных домов с выступающими крышами казалась вырезанной из металла. Тони видел не Торгашовскую Флоренцию сегодняшнего дня, показывающую за деньги поблекшее великолепие своих предков, а город, созданный грезами художников. Неожиданно он очутился перед собором и остановился в восхищении перед его красновато-коричневым куполом, длинной наружной стеной с узорами из разноцветного камня и высокой, без шпиля, колокольней. Он сразу узнал его по фотографиям, но стоял ослепленный и потрясенный всем тем, чего фотография не может передать, сложной игрой красок и голубым небосводом, на котором они выступали, как драгоценный узор. Тони казалось, что он всегда носил их в себе, и они ждали только этой минуты, чтобы ожить в нем, как будто встретившись с ними лицом к лицу. Он открыл в себе нечто прекрасное, что ожидала лишь этого мгновенного узнавания, чтобы стать его собственностью навсегда. К счастью для Энтони, этот бесподобный день навсегда оставил в нем впечатление о Флоренции не как о городе музеи, а как о бессмертном символе прекрасных и пламенных жизней. Блуждая по городу, он видел чудесные бронзовые двери. Баптистерия, огромный холодный собор с мерцающими в коричневой мгле огнями алтаря, расписанные фресками галереи церкви Санта-Мария-Новелла, великолепная стена пись алтарей XV века, две базальтовые гробницы в Санта-Тринита с дохристианскими изображениями на них, гробницы и фрески Санта-Крочи и яркие фрески Готсолли во дворце Рикарди. По запутанным узким улочкам он внезапно вышел на площадь Синьории и очутился перед высокой стройной сторожевой башней, простертой в небо, как грозящая длань с белыми статуями у подножья и высокой лоджии с Персеем, Челлини и бронзовыми нимфами и сатирами у фонтана. Во дворе палацца Векйо... Он увидел искусно высеченные колонны с виноградными лозами и плодами, птицами, детьми и сиренами. Он ощутил веселость, грацию, смесь чувственности с изысканным идеализмом, то, о чем Север только грезил, а достичь сумел лишь в поэзии. Он медленно прошел под колоннадой вазари дворца Уффици. Не зная даже, что этот дворец Уфизы работы Вазари, читая имена великих флорентийцев под их весьма посредственными статуями, затем через стальной арку, похожую на задний план Веронезовского пира, он вдруг увидел нежно-зеленые воды Арно, бегущие под сводами старого моста, лавки ювелиров, лепившиеся как ласточкины гнезда. ряд старых домов на противоположном берегу, далекие кипарисы и оливковые деревья около Сан-Миньято.